Глава двенадцатая. Новые друзья. «Ой, милый!» — смутилась девушка и притворилась невинной овечкой. «Извини, пожалуйста, я как-то и не подумала. Но разве ты против?» «Я, конечно же, не против, маленькая чертовка!» Я вопросительно посмотрел на девушку и продолжил. «Но будь уж любезна теперь!» Прежде чем делать такие предложения, их нужно согласовывать со мной, поняла?» «Да, поняла», — нахмурилась Мирослава и опустила голову. «Извинилась же уже». «Ладно», — махнул я рукой, — «проехали». «Ну, прямо детский сад какой-то». «Да, чувствую мне эту деву позднего пубертатного периода придется еще воспитывать и воспитывать». Это под влиянием смены ранга она стала секс-бомбой, а в душе все еще осталось едва созревшим подростком. Юношеский максимализм. «Ты вот пригласила, а у тебя все готово вообще? Там, между прочим, не совсем люди придут». Я покачал головой. «Ты подумала, что они есть будут? Чем угощать-то их?» «Фема уже занимается этим вопросом», — огорошила меня жена. Сказала, что к часам шести вечера все подготовит. — То есть ты абсолютно уверена, что они придут? Немного удивленно поинтересовался я. — Да, — уверенно заявила Мирослава, — абсолютно уверена. — Что ж, тогда сейчас домой? — Ага, — кивнула она, поднимаясь, и, дождавшись, когда я тоже встану из-за стола, внезапно обняла и посмотрела снизу вверх. «Не обижайся, пожалуйста!» «Да не обиделся я!» Пробурчал я в ответ, чувствуя, что раннее раздражение спадает с моего сердца. Спустя несколько минут мы уже были в нашем особняке. Фима действительно готова была заняться делом. С кем-то общалась по свитку дальней связи, по-моему, что-то заказывала. Эль спокойно сидела на диване и с интересом наблюдала за своей подругой. Мирослава сразу включилась в эту странно завораживающую деятельность. Я опустился на диван рядом с Эль и вдруг почувствовал, что меня вызывают. Активировав свиток, увидел Эррорира. «Надо же, очень быстро!» «Ваше приглашение еще в силе», — поинтересовался тот. В силе кивнул я. «Тогда мы принимаем его вместе с муракатами». «Мы с, с сестрой будем рады», — ответил я. «Часов в шесть ждем вас». «Отлично», — скупо улыбнулся Лев. «Тогда до встречи». Разговор закончился, и я увидел, как на меня смотрят Мирослава и Фема. «Все в силе», — поинтересовалась у меня мелкая. «В силе», — кивнул я, — «в шесть часов вечера». «Отлично», — кивнула она и вновь вернулась к своим организационным делам. Я же, воспользовавшись моментом, откинулся на диване и закрыл глаза. Погрузившись, как мне казалось, в размышления, и я невольно задремал. Разбудила меня Мирослава, ткнув в бок кулаком, разлепив глаза, и я, непонимающе посмотрел на сидящую рядом девушку. — Просыпайся, Соня! — произнесла она. — Гости придут через полчаса. — Гости? Какие гости? — удивленно устаялся я на нее и только сейчас вспомнил. — Забыл уже! — укоризненно покачала головой моя жена. «Забыл», — легко признался я и уставился на преобразившуюся гостиную. В центре ее стоял небольшой овальный стол, заставленный разнообразными закусками. «А это что?» — показал я на два герметичных пластиковых контейнера, в которых, судя по возне, находилось явно что-то живое. «Это для гостей», — заявила Фема, появившись вместе с Эль в комнате. «И...» «У них своеобразные вкусовые пристрастия», — сообщила мне Мирослава. «Хм, я все-таки до сих пор сомневался в целесообразности приглашения подобных гостей». «И че ты напрягся?» — спросила Мирослава, садясь рядом со мной. «Да вдруг подумала, надо нам это!» — тяжело вздохнув, поделился с ней я. «Надо!» — уверенно ответила она. «Львидов ценят и оберегают. Не берусь сказать за весь КВВ». Но в ближайших союзах империи такой расы нет. Соответственно, союз имеет кое-какой приработок при продаже изделий ливидов. Нам такой друг, а в будущем, надеюсь, союзник, не помешает. Да и, как я поняла, ты ошейниками сразу заинтересовался. Есть такое дело, не стал с ней спорить. Но вот этих членистоногих зачем? Или ты тоже считаешь, что они могут быть полезны? Тут почитала про них задумчиво произнесла мирослава думаю они тоже могут оказаться полезными ты знаешь что они считаются очень сильными бойцами это лучшие наемники среди окружающих империй государств несмотря на то что у них всего лишь герцогство второго уровня другие страны к ним не лезут даже королевство и империи кстати нанимаются они далеко не ко всем у них есть возможность выбирать Их услугами сам верховный правитель Элеверийской империи иногда пользуется, а так как простые муракаты явно не будут учиться в академии, скорее всего, это дети весьма высокопоставленных личностей герцогства мурак, понимаешь? Хм. Да уж, Мирослава сумела меня удивить. Девушка явно росла, не в смысле возраста и ума, а в смысле амбиций. Решила все за меня. Хотя, признаюсь, информация ценная. Вот именно поэтому я никогда не верил в новелы и романы, где главный герой все делает в одиночку. Без команды можно дофига важных событий пропустить. Вот, например, в старом фильме «Область тьмы» была показана сказочная голливудская ситуация, а в реальной книге главного героя в конце концов уделала организация, которая придумала и произвела таблетки для мозга несмотря на весь его суперум Хотя, возможно, у меня, как и у многих геймеров с травмированной психикой, существует некоторое заболевание с маниакальным недоверием окружающим, и запреты мирового закона, которые не дают мне свободно общаться с людьми, лишь усугубляют этот аспект. Однако я старательно собираю вокруг себя команду из условных неписей, которые имеют еще больше ограничений на распространение информации, чем я. «Ладно, наемники лучшие говоришь. Что ж...» Тем временем Фема встрепенулась и к чему-то прислушалась. «Пришли гости, господин!» — она вопросительно посмотрела на меня. «Веди!» — махнул я рукой. Фемида отправилась к выходу, но почти в дверях повернулась. «Я буду на связи с вами. Если что-то будет непонятно, спрашивайте меня мысленно». «Мне можешь сразу комментировать», — сообщил я ей. Если надо, остановлю, и я в этих ваших тонкостях этикета, так сказать, не разбираюсь. — Конечно, господин. Когда Фема ушла, Эль вопросительно посмотрела на меня. — Будешь в комнате ждать соседней, — приказал я, — не думаю что нам грозит какая-то опасность, но на всякий случай, как говорится. Девушка кивнула и удалилась. — Какая опасность еще? — уставилась на меня Мирослава, пока я открывал дверь, — Но ответить я не успел, так как в комнате появились наши гости — Лев и Дуэ Муракат. «Приветствую вас!» — церемонно обратился к нам Львит. И мы хором поддержали слова Льва его спутники, я более тщательно пригляделся к ним. На этот раз они приоделись. На парне был напялен короткий приталенный сюртук с белоснежной сорочкой и старомотная шляпа-цилиндр — У девушки было роскошное бальное платье с рукавами-фонариками, а на голове была аккуратная шляпка с прозрачной вуалью. Даже длинные белые перчатки присутствовали, прям как на бал собрались в позднем девятнадцатом веке. Мне это показалось слегка нелепым, учитывая неформальный статус вечеринки, но виду я не показал. Впрочем, одеты они были только сверху. Небольшое продолговатое волосатое брюшко с тонкими но острыми конечностями все еще было голым. «Ураслили видов, гость практически неприкасаем. Если мы их пригласили в гости, значит мы полностью отвечаем за их безопасность и показываем тем самым благожелательное отношение», — прозвучало у меня в голове голос Фемы, и если он приводит гостей, то, соответственно, берет полностью ответственность за них. «А эти муракаты, у них какие-то особенности имеются?» — спросил я мысленно. «Вы удивитесь, хозяин, они очень подходят как образом жизни, так и мировоззрением на жителей вашего родного мира, только внешне отличаются и некоторыми особенностями в половой жизни». «Надо же, бывают же совпадения» а просношение пауковой информации я решил пропустить мимо ушей. Тем временем мы расселись за столом. Хотя как расселись? Сели мы с Мирославой и Эррарир, муракаты скорее возлегли. Они оказались братом и сестрой. Выяснилось, что гости пришли не с пустыми руками. Шнар, как звали брата, поставил на стол объемистую бутылку с какой-то розовой жидкостью. Я прикинул, бутыль как минимум литра на два. «Что это?» — не удержалась от вопроса Мирослава. «Это турен», — гордо заявила Снар. «Наш национальный напиток, сорокалетней выдержки. Эрорир рассказал нам о вас, и мы вместе с братом решили принять ваше предложение о дружбе». Хм, я еле сдержал невозмутимое выражение на лице. «Дружба? Странно». Они вроде на всех свысока смотрели на площади, но то ли я плохой актер, то ли мурракаты оказались проницательнее, чем я думал. Шнар с улыбкой посмотрел на меня. Мы обычно стараемся не общаться с чужаками, наш народ тяжело сходится с другими расами, сам понимаешь почему. Но Эррорир оказался приятным исключением, теперь вижу, что и вы. Предлагаю выпить за дружбу. За дружбу так, за дружбу. Лев разбил розовую жидкость по хрустальным бокалам. Не знаю, когда фима вообще успела их купить, и мы, стукнувшись, ими выпили. А неплохо. Напиток мурракат оказался на вкус приятным слабоалкогольным напитком, напомнившим мне розовое вино на земле. Сладкая водичка, короче. В нем семьдесят шесть градусов, если оценивать по меркам земли. Появился у меня в голове голос Фемы. «Сколько? У тебя, наверное, неправильная информация!» – возмутился я. «Уж крепость алкоголя я проверить могу!» «Я проверю, хозяин!» – смутилась моя ходячая энциклопедия. Тем временем, после, так сказать, первого стакана, народ закусил разносолами, стоявшими на столе. Надо заметить, что мне единственным было не по себе наблюдение за трапезой «Мурракат». Ну а как еще можно нормально смотреть на то, что этот шнар просто берет из контейнера какое-то крупное насекомое, вроде таракана, и спокойно отправляет его в рот, флегматично пережевывая. Но привыкаешь ко всему. Главное, чтобы человеческих младенцев не ели, и нормально. Тем более, надо отдать должное человека паукам. Они делали это довольно изящно, если вообще можно было так сказать. Кстати, в общении наши гости оказались весьма простыми и вменяемыми собеседниками. Признаться, если отбросить их внешний вид, я бы посчитал, что сижу где-нибудь в кабаке на земле со своими друзьями и веду веселую и ненапряженную беседу. Даже странно, как мы так быстро сошлись. Разведчики суда, наконец, показали свою эффективность и добыли ценную информацию. На территории местных государственников – Также было некоторое шевеление и некоторые междоусобицы. Появились более-менее конкретные данные. Чтобы участвовать в грядущем переделе мира, нужно было иметь не менее 50 регионов. Некоторые напрямую захватывали регионы соседей, а некоторые объединялись в союзы, чтобы в общем собрать 50 регионов рядом друг с другом. Прибрежные регионы также имели особенную ценность. Ведь с них можно будет напрямую переплыть на территории игроков сразу стало понятно что барон третьего уровня объявивший войну новгородскому баронству имел иные цели помимо потенциальной женитьбы на мирославе впрочем решение это вышло для него боком войска мирославы не только отстояли свои глубинные территории но и, судя по всему, вполне могли вернуть свои прежние позиции, а и оттяпать часть земель у самого барона. В среднем каждый регион мог предоставить около пяти тысяч профессиональных воинов-призывателей. Да, в целом в регионе насчиталось до тридцати тысяч призывателей, но большинство из них не годились для службы в армии. Таким образом, одно баронство могло собрать армию тысяч в пятьдесят призывателей – Конечно, это были не те суперпрофессиональные призыватели, которые составляли ядро армии Ореса. Большинство призывателей профессиональной армии ранее никогда не участвовало в крупномасштабных войнах и большом количестве бит Аналогичных по уровню и экипировке призывателей, одно баронство могло собрать едва ли тысяч пять, что считалось элитой. У вражеского оборона третьего уровня таких было порядком пятнадцати тысяч, Но он не мог всех их задействовать в сражениях на одном фронте, нужно было и свои земли защищать от соседей. А вот под началом генерала Мирославы, даже после порядочной чистки, было уже 7 тысяч элитных воинов, благодаря динамичному образовательному процессу и финансовой поддержке центра, и каждый день количество элиты только росло. В то же самое время плавучие крепости на обратной стороне перебросили за полторы недели уже три тысячи призывателей десанта, которые были элитой среди элит. Такие люди обычно входили в личную гвардию правителя. Более того, ни у кого среди местных государственников обратной стороны не было настолько богатого опыта сражений, как у этой элиты, которая была собрана из греко-персидского, индийского, тайского и даже американского секторов. А в самом захваченном баронстве также был подготовлен корпус из 10 тысяч хорошо обученных и прокачанных призывателей. В оперативном резерве числилось еще 40 тысяч призывателей, чьих бойцов прокачивали в спешном порядке – Еще десять тысяч молодых призывателей активно обучались в местных руинах, оставалось только найти для всего этого воинства подходящего человека, и он был быстро найден. На основе общего мнения, а также исторических знаний ареса генералом на этом фронте был назначен Александр Македонский. Его греческой армии остался управлять заместитель, на данном этапе сделать это было гораздо проще, так как все армии Федерации Земли начали действовать от обороны. С помощью особого свитка Македонский и несколько его лучших командиров были усыплены, а затем в бессознательном состоянии насильно перевезены к местным государственникам, поэтому для них была открыта граница, заблокированная для игроков, Впрочем, свитков анабиоза было довольно мало. И вот на излете 11 месяца началось победоносное шествие Харгейского баронства на близлежащие территории. Через сутки после объявления войны 13-тысячный корпус призывателей при поддержке 10 тысяч солдат и 20 тысяч призывателей и солдат ополчения вторгся на территорию соседнего Магадишского баронства. Элитный корпус с ходу разбил численно превосходящую армию противника и двинулся на столицу баронства, в великий город Магадишо. Потеряв в первые же часы самую боеспособную часть армии, вражеский барон уже не мог обеспечить должного сопротивления. Пару раз он пытался организовать контратаку, но безуспешно, пока, наконец, через три дня столица не была взята в осаду. Без лишнего расшаркивания вокруг Магадиша началось строительство осадных укреплений от возможных контратак противника как из города, так и из тыла. Четыре других армии по 10 тысяч менее профессиональных призывателей при поддержке войск снабжения начали захват и зачистку регионов. Две армии двигались по ходу следования основного войска, а еще две армии взялись за осаду приграничных городов. Испугавшись такого стремительного хода соседей, Одиссабепское оборонство объявило войну Харгейскому оборонству. Атака была предпринята одновременно с союзниками. Армия из Магадиша ударила по контрволационной линии, деблокирующая армия ударила по циркумволационной линии, а Одиссабепская армия вторглась на территорию Харгейского оборонства, преодолев за несколько часов четверть пограничного региона и осадил один город. Однако осаждающий Магадиша элитный корпус под руководством Александра Македонского быстро отбил врарескую атаку и следующим ходом телепортировалась в тыл Адисабепской армии. К этому времени на фронте врарескую армию уже встречал 20 корпус полупрофессиональных призывателей – Довольно быстро войска противника попали в окружение, из которого им уже не суждено было выбраться. Сражение было закончено с минимальными потерями среди призывателей. Все это время Кул продолжал строительство в древнеиндийском секторе верфей, кораблей и плавучих крепостей. Океан уже кишел кораблями Федерации Земли, так как их было очень много, и можно было не опасаться врарских кораблей или водных монстров, Плавучие базы сопровождались только в одну сторону эскортными судами, в обратную сторону корабли, имея значительно превосходящую скорость, двигались отдельно, чтобы побыстрее прибыть в первоначальный порт и взять на себя охрану новых плавучих крепостей, чье количество постоянно росло. В хардейское оборонство перебрасывались не только индийские и тайские призыватели, но также шли караваны с греческими, римскими и персидскими воинами, как местными, так и игроками. Большие караваны игроков двигались также из Америки, Британии и Скандинавии. Приказ Ареса был четкий – принести войну на территорию местных государственников. Пока что игроки не могли попасть на другой берег – но до следующего этапа оставался всего месяц.